Глава 14. Два часа спустя Нина вошла в оперативную базу штаба ФБР в Финиксе. Перес последовал за ней в кабинет, где их ждали остальные члены целевой группы. «Мы только-только из криминалистической лаборатории», — сообщила Геррера. «В хранилище Вишдоков Пересу разрешили забрать улики по делу Лайя Роны на судебную экспертизу». Бакстон недоуменно приподнял бровь. «Мы же собирались отправить доказательства в Куантико, в нашу лабораторию». Так и было, но Нина решила действовать по обстановке. Я позвонила нашим, у них завал. Работа с материалами займет недели две. Она привела последний аргумент, не считая доставки до Вирджинии. Перес встал рядом с ней. Лаборатория в Финиксе даст предварительные результаты завтра, а полный отчет еще через день-два. Кажется, Бакстон был доволен. Он жестом указал Нине на два свободных сиденья. Кресла расставили у трех сторон стола, чтобы члены команды видели широкий монитор на стене. Босс организовал совещание между отделениями. Шесть сегментов на экране конференции были подписаны. Лос-Анджелес, Филадельфия, Чикаго, Хьюстон, Сан-Диего, Нью-Йорк. И каждый занимал представитель оперативного штаба соответствующего города. Бакстон собрал всех. Нина украдкой рассматривала морщины, прорезавшиеся в уголках и губ босса. Он тем временем отставил кружку кофе и глянул на Брек, после чего та нажала на кнопку «Голосовой канал». «Спасибо, что присоединились», — обратился Бакстон к присутствующим в комнате и виртуальным гостям. «После подробного анализа информации мы пришли к выводу, рассматриваемые дела связаны». Помрачнев, он продолжил. «Мы охотимся на крайне педантичного серийного убийцу, которому удалось содержаться в тени почти 30 лет». Он так тщательно продумывал свои преступления, что никто не заметил подвоха. «До недавних происшествий в Нью-Йорке и Финиксе добавил Кент. Бакстон кивнул. «Полагаю, в этих случаях определить тройное убийство позволили современные технологии, а также судмедэкспертизы. В наше время все сложнее скрыть или уничтожить доказательства». Нина вспомнила, как отпечатки подошв помогли связать два разных на первый взгляд преступления, между которыми четыре года и две тысячи миль. Начнем с краткого изложения дел. Сначала Нью-Йорк, потом вернемся к Финиксу. Брэк открыл отчет нью-йоркской полиции на одной половине экрана, а другая досталась агенту того же города. В нашем случае убийца своего не добился, сообщил агент из Нью-Йорка. У матери вследствие Кесарева развелась аритмия, и доктор подключил ее к кардиомонитору, который при остановке сердца вызывает скорую. Поразительно, как прогресс в медицине нарушил планы подозреваемого. «То есть, как только он убил жену, скорая получила сигнал?» — уточнила Нина. «Вероятно, он не знал о болезни жертвы», — продолжил агент. «Когда бригада выехала, он уже закончил с семьей и занялся инсценировкой. Видимо, он учел эту ошибку в «Фениксе», — подметил Кент. «Сумел заглушить сигнализацию в доме Дойлов». Нина обратилась к агенту из Нью-Йорка напрямую. Жертвы из Манхэттена жили в пятиэтажном доме без лифта. Скорее всего, подозреваемый предпочел пистолету-нож». иначе перебудил бы жильцов. «Зарезали только родителей», — сообщил агент. «Девочку задушили». Уэйт и Кент обменялись взглядами. «Похоже, это часть его почерка. Он никогда не проявляет жестокость к ребенку, только к родителям. В каждом случае у младенца нет повреждений». «Думаю, отцовского инстинкта и сострадания к детям у него нет», — выдвинул предположение Кент. «Он аккуратен с ними, потому что так проще подставить мать». Нина повернулась к экрану. Что случилось, когда приехала скорая? Брэк застучала клавишами и на мониторе замелькала череда кровавых снимков с места происшествия. Нью-Йоркский агент ответил. Они вызвали управдома отпереть квартиру, а внутри оказалась кровавая баня. В полицейском отчете написано, на месте преступления инсценировали убийство и самоубийство. Брэк открыла фотографию, разделочный нож на забрызганном кровью бежевом ковролине. Агент продолжил. «Ему не хватило времени все расставить, как в предыдущих делах, которые вы нам прислали. Нож лежал слишком далеко от тела матери. Детективы точно определили. Она не могла его использовать, и отец тоже». «Видели, как он ушел?» — спросила Нина. Брек перелиснула на снимок металлических перил. «Здание старое, с пожарной лестницей. Фельдшеру послышался звон, будто кто-то лез через перила». Полиция смотрела окно и нашла на подоконнике отпечаток кроссовки. «Значит, описания ни у кого нет?» Агент покачал головой. «Стояла ночь, да еще и выходной. Улица пустовала». «В каком городе было предшествующее нападение?» — осведомился Кенту Бакстона. «В Сан-Диего четыре года назад», — ответил босс, пока Брэк выводила на экран соответствующий файл. «Это дело тоже посчитали двойным убийством и самоубийством, а виновные признали мать». «Вся семья отравилась угарным газом», — начал агент из Сан-Диего. А Брэк принялась щелкать по изображениям. Отец и ребенок лежали в своих комнатах, а мать сидела в кресле-качалке у кровати. Все четыре конфорки на кухне горели, духовка стояла открытой. Щели под дверями подоткнули полотенцами. Никто не оспорил заключение. Версию полиции некому было опровергнуть. Жена мало с кем общалась, с родственниками не разговаривала. К тому же предпринимала попытку самоубийства за 10 лет до того, в 15. «Какой повод придумал подозреваемый? Опять ревность?» — поинтересовался Уэйт. «Обошелся без повода». Уэйд сложил пальцы домиком. Вероятно, он знал о предыдущей попытке суицида и решил не сочинять лишнего. «Он готовится к каждому нападению», — согласилась Нина. «Вот только сведения о попытках самоубийства среди подростков не хранят в открытых источниках». «Может, в соцсетях подсмотрел?» — предположила Брэк. «Хотя вряд ли она до сих пор писала бы про инцидент десятилетней давности». Обсуждение натолкнуло Нину на интересную мысль. Вопрос случайный, но все же. Дети появляются на свет, когда им вздумается, верно? Так откуда субъект заранее знал дату рождения каждого ребенка? Первая догадка потянула за собой вторую. А если ребёнок рождается мертвым? Все дети рождались от шести недель до суток перед нападением. объяснил Бакстон. Подозреваемому не нужно точное число, достаточно факта, что ребенок жив и вернулся из роддома. Известно одно, подозреваемый заранее планирует убийство, выбирает место, определяет жертв. Но как? Крадет данные у кушеров-гинекологов, допустил Кент. Так и выясняет предполагаемую дату родов. Эти сведения строго конфиденциальны, отмел версию Бакстон. И потом, общих информационных центров для подобного не существует. «А если он взломал базу данных по страховкам?» — задумалась Брэк. Уэйт покачал головой. «Тридцать лет назад ничего похожего не было. Люди заполняли бланки вручную и хранили в шкафчике у врача. Бумага, ручка. Помните такое, Брэк?» «Окей, бумер!» — усмехнулась специалистка киберотдела. «Но Герера права. У младенцев свой график. Разве только плановое кесарево? «Точно!» — оживился Перес. В данных по вскрытию Меган Дойл про это писали. Шрам после Кесарева был еще свежим. Операцию запланировали? спросила Нина. Или провели экстренно? Я говорил с ее лучшей подругой, она устраивала вечеринку для будущей мамы. Так вот, о Кесареве решили заранее. Меган назвала близким дату родов еще за несколько месяцев. Пришлите данные вскрытия, взволнованно попросил Бакстон у агентов по ту сторону экрана. «Иного варианта нет», — Нина повернулась к членам команды под стук клавиш. «Как иначе субъект планировал бы нападение?» Помолчав, она добавила. «Откуда он заранее знал пол ребенка?» «Напрашивается один ответ. У него есть запасные варианты», — сказал Кент. «Он очень методичен и осторожен, имеет доступ к нужной информации. Вряд ли у него нет плана Б. Он как-то выясняет, где живет пара и что она ждет ребенка», — добавил Бакстон. «Если поймем, как...» «Сможем его найти!» Брек по очереди открывала данные по вскрытию из каждого города. Они подтверждали. Всем матерям делали кесарево сечение. Все убитые младенцы были девочками и первыми детьми в семье. У Унины мурашки побежали по коже. Команда стояла на пороге чего-то очень важному.